Глава 36. 4 июля 13 часов 48 минут по восточному поясному времени. Голубой хребет. Куда она пошла? настаивал Роберт Гант. Он стоял перед компьютером в кабинете доктора Эмита Филдинга, расположенном в красной зоне подземного комплекса. Несколькими минутами раньше ему доложили с центрального поста службы безопасности, что Лиза Камингс напала на двоих ученых и убежала с внуком его брата. Пальцы сжались в кулак. Не от злости на эту женщину, но при мысли о брате... Роберт выплеснул эту злость, стукнув кулаком по столу. Перед мысленным взором сменяли друг друга эпизоды прошлого. Два брата на верховой прогулке, пьющие пиво за амбаром, играющие в карты, дымящие сигарами. Именно поддержка Джимми сыграла главную роль после того, как умерла его жена. Роберт пытался загнать всю жизнь в сжатый кулак, не давать воли воспоминаниям. Именно по этой причине он приходил сюда, занимаясь с доктором Филдингом некоторыми проектами, основанными на последних достижениях науки, в том числе созданием чудовищных кибернетических машин, находящихся на ранних стадиях разработки. Лишь для того, чтобы отвлечься. Роберт понимал неизбежность убийства брата, мог объяснить себе логику этого решения, когда оно стало свершившимся фактом. Большая часть родственников этого потребовала, и ему пришлось подчиниться как он всегда поступал в прошлом, но с душевной болью. «Она все еще не обнаружена», – доложил охранник, чье изображение занимало один из верхних углов экрана. «В неиспользуемой части комплекса лишь несколько работающих камер. Тогда проверьте камеры в соседних зонах, синей и оранжевой. «Есть, сэр!» – ожидая, Роберт вывел на экран карту поместья. Главный особняк, берлога, находился в 10 милях отсюда, окруженный высокими холмами. Только малая часть семьи знала о существовании этого комплекса. Даже Джимми не знал, хотя несколько раз рыбачил на реке, находившейся всего в полумиле. Исследовательские лаборатории занимали 20 акров, располагаясь в старой шахте на отдаленном участке поместья Гантов среди высоких обрывов и водопадов Восточного континентального водораздела. Этот водораздел, проходящий по Голубому хребту и поместью Гантов, определял, куда потечет вода со склонов в Мексиканский залив или в Атлантический океан. Сто лет тому назад член клана нашел старую залитую водой шахту. Медленные тайны ее превращали в лабораторный комплекс, зарывающийся все дальше и глубже под землю, расползающийся под лесами и лугами. Роберт посмотрел на карту комплекса. Она выглядела, как тест Роршаха для безумца, сплошное серое, показывающее пустующие зоны. Роберт помнил лучшие времена. В разгар Холодной войны здесь находились сотни исследователей с обеих сторон железного занавеса, и все работали на гильдию, на линию крови. И как работали? На грани невозможного, и даже за гранью. Роберт смотрел на серые зоны, пожирающие лабораторный комплекс, как раковая опухоль. С некоторых пор, как и многие американские компании, они перенесли свои исследовательские проекты, когда-то распустившиеся здесь пышным цветом, в страны третьего мира, где никто не задавал вопросов, рабочая сила стоила дешево, а такого понятия, как вмешательство или надзор государства, не существовало. Так что этот комплекс пустел, превращаясь в заброшенный кафедральный собор науки, большую его часть закрыли и законсервировали. Оставался только любимый проект Роберта, который развивался изолированно, без связи с остальными разработками. Его исследования по робототехнике «Линия крови» больше не считала основной дорогой к достижению бессмертия, потому что все получалось очень уж большим. Вместо этого упор делался на маленькое, стволовые клетки, преобразование ДНК». Лишь в последнее время маятник качнулся в его сторону благодаря новейшим достижениям в робототехнике и возникновению нейроробототехники, объединяющей человека и машину в единое целое. Однако линия крови относила его проект к военным исследованиям, которые могли оказаться востребованными. Только в Афганистане более 2000 роботов сражались вместе с американскими войсками, и эта сила росла как числом, так и интеллектом. Так что Роберт продолжал работать на войну. Место подходило идеально, изолированное, окруженное разнообразной местностью, реками, лесами, лугами, обрывами, то есть очень удобное для полевых испытаний кибернетических боевых машин. И не следовало забывать про запрет на полеты над территорией поместья. Теперь с потерей главной лаборатории в Дубае жизнь возвращалась в эти пустые коридоры. Новые священники приходили в кафедральный собор, готовые привезти с собой хор, чтобы здесь зазвучали новые песни. Роберту бы радоваться, но внутри у него словно все умерло, утрата брата буквально сразу же за смертью Аманды, а теперь смертельная угроза, нависшая над его внучатым племянником. И внутри у него что-то сломалось, а может, всегда было сломано. Но потребовалось обогреть руки кровью Джимми, чтобы это признать. Линия крови не слишком благоволила его семье, но сегодня он собирался положить этому конец. На экране вновь появился охранник. «Сэр, в оранжевых и синих зонах чисто!» «Тогда пусть твои люди все обыщут. Каждую лабораторию, челан и кабинет!» «Есть, сэр!» Роберт знал, какую сложную задачу поставил. 4 июля в комплексе оставались только считанные люди, впрочем, и в обычные дни служба безопасности брала не о а техническим оснащением. Но он хотел, чтобы ему вернули внучатого племянника». Сегодня Роберт и так потерял слишком много и надеялся, что сможет спасти ребенка и самых ближайших оставшихся родственников. Но внешний мир наступал на его личное пространство и шансов у него не было, если он сначала не обезопасит младенца. Он знал, что ему требовалось. Инструмент воздействия. Он нажал на клавишу и на экране появилась камера в красной зоне. Женщина с обритой головой сидела на кровати, закрыв лицо руками. Он порадовался тому, что она отвернулась. Роберт нажал клавишу аппарата внутренней связи. «Да», — ответил доктор Филдинг из лаборатории в той же зоне. «Эммет, ты говорил, что хотел проверить своих последних роботов, оценить, на что они способны?» «Разумеется, сэр», — в голос прорвалось радостное волнение. «Тогда давай начнем». Закончив разговор с доктором Филдингом, Роберт сделал еще несколько звонков. Потом нажал еще на несколько клавиш, активируя видеокамеру, код которой знал только он. Об этой узнице не знал никто. На экране появилась еще одна комната, роскошно обставленная. Кровать с пологом, уютные кресла, каменный камин, гобелены на стенах, высокий сводчатый потолок, хрустальная люстра. Но все равно тюремная камера. В окно, забранное мощной решеткой, струился солнечный свет. Толстая дубовая, окованная железом дверь, запиралась на электронный замок. Узница, наверное, уловила движение видеокамеры, когда Роберт развернул ее к окну. Она стояла у окна, темный стройный силуэт, подсвеченный золотыми лучами. Теперь отошла от окна и подняла голову, глядя в объектив. Она осталась в той же одежде, в какой прибыла, хотя, похоже, воспользовалась примыкающей ванной, чтобы принять душ. Она смотрела прямо в камеру. Зеленые, чуть раскосые глаза говорили об азиатском происхождении. При виде этих глаз у Роберта сжималось сердце. Он коснулся экрана большим пальцем рядом с ее лицом, зная, что ближе ему не подойти. Многие годы тому назад она сбежала от гильдии, стала врагом, но теперь вернулась. «Здесь твое место», — Сипло прошептал он. «И я не позволю тебе сбежать». Еще одно лицо возникло в углу экрана, вызвав всплеск раздражения. Он не хотел, чтобы ему мешали. «Мистер Гант», — доложил мужчина, — Хочу сообщить вам, что прибывает вертолет с посылкой из округа Колумбия. Я понял. Немедленно возвращаясь в Берлогу. Подземный тоннель соединял лабораторный комплекс с потайным коридором в особняке. Электрический вагончик преодолевал это расстояние в считанные минуты. Роберт еще постоял, любуясь красивой узницей. Словно чувствуя его взгляд, она подняла к камере руку, оттопырив средний палец. Он улыбнулся и выключил камеру, потом развернулся и отправился к тоннелю, чтобы вернуться в берлогу и встретиться с человеком, который убил его брата. 14 часов 3 минуты Когда вертолет описывал широкий круг, Грей успел полюбоваться особняком семьи гантов. Он видел фотографии этого громадного особняка в книгах, но никогда вживую. Мало кому удавалось здесь побывать. Этот особняк вполне мог конкурировать с великими американскими замками, построенными Вандербильтами, Рокфеллерами, Хёрстами, но клан Гантов принадлежал к старой школе, и за основу для своего особняка они взяли знаменитый замок крестоносцев в Сирии, Краг де Шевалье, крепость рыцарей. Толщина наружной стены с маленькими квадратными башенками и узкими бойницами составляла 3 метра. Один единственный проход под массивной аркой предварял подъемный мост над настоящим рвом. За стеной одну половину залитого солнцем внутреннего двора занимала автомобильная стоянка, другую – парк со столетними дубами и цветочными клумбами. В самом замке было 70 комнат, выдержанных в готическом стиле, с арками, высокими окнами, множеством дверей и балконов. Венчали особняк две квадратные башни с зубчатыми парапетами. Вертолет снижался к площадке во внутреннем дворе. Когда он оказался на уровне стен, Грей почувствовал, как нарастает напряжение. Наконец, колеса коснулись асфальта и его вывели из вертолета под дулом пистолета. Запястье уже сцепили за спиной наручниками. Командир отряда повел его через двор к гигантским арочным дверям особняка. Бежать Грею было некуда. Он находился на электронном поводке, привязанной к передатчику, который лежал в кармане командира отряда. Как только расстояние между ними превышало 10 ярдов, Таймер начинал отсчет, так что сейчас ему требовалось сохранить голову в целости и сохранности. В нескольких шагах от него командир поднес рацию к уху, кого-то слушая. Другая рука нервно почесывала вытатуированное на шее распятие. Услышал Грейт только «Да, сэр». Мужчина повернулся к пирсу. «Иди со мной». Они поднялись по каменным ступеням и вошли в открытую деревянную дверь, на резных панелях которой изображались сражения и рыцарские поединки. За дверью открылся огромный холл. Они словно вошли в кафедральный собор с колоннами и высоченным сводчатым потолком. Солнечный свет вливался в окно из цветного стекла все с теми же рыцарями. У многих доспехи украшал крест тамплиеров. Несмотря на свою грандиозность, холл оставался на удивление уютным. Толстые ковры заглушали шаги, два камина в дальней стене, достаточно большие, чтобы в них мог въехать всадник, обещали тепло даже в суровую зиму. Пока же в них стояли большие вазы с букетами и цветы наполняли холл своими ароматами. Теперь Грей мог сказать, откуда взялось прилипшее к поместью название Берлога. Сюда приезжали поохотиться. На полу лежали медвежьи шкуры, стены украшали головы разной живности. Хамингуэй здесь чувствовал бы себя как дома. «Не отставай!» – рявкнул командир отряда. Грей поспешил пересечь холл и подойти к двери рядом с одним из каминов. Мужчина постучал. «Входите!» Грея провели в маленькую библиотеку с французской антикварной мебелью, небольшим камином и крошечными окнами в парк, размером не больше бойницы для лучников. Возле холодного камина сидел на стуле мужчина в строгом сером костюме, правда без пиджака, который аккуратно сложенный лежал на подлокотнике. Верхнюю пуговицу белой рубашки мужчина расстегнул, рукава закатал. Роберт Гант протянул руку. Командир отряда приблизился, передал ему передатчик вместе с ключом от наручников Грея и поспешил выйти, несомненно выполняя ранее полученный приказ, потому что они не обменялись ни словом. Дверь закрылась. Брат президента какое-то время всматривался в лицо Грея, потом произнес первые слова. Он страдал. Грею не требовалось разъяснять, о ком речь, однако он не знал, в каком статусе здесь находится. Ситуацию усугублял бушевавший в груди огонь. Он едва удерживал контроль над собой. Закованными руками, во власти передатчика, пир смог лишь стоять столбом, но ноги дрожали от желания броситься на Ганта, взирая на последствия. Кулаки сжались так крепко, что наручники впились в запястье. Роберт указал на стул по другую сторону камина. Грей сел, все еще пытаясь обрести контроль над собой. Сел на самый краешек, готовый метнуться к Ганту, чтобы хоть как-то отомстить человеку, несущему ответственность за смерть его матери. Роберт заговорил вновь, его голос дрожал. «Пожалуйста, я знаю, что шансов на благополучный исход операции нет. Я слышал прогноз, но в последние мгновения своей жизни мой брат страдал». Грей слышал более не слова. И ему удалось разогнать красный туман ярости, увидеть, что этот человек действительно горюет. Глаза Роберта налились кровью, потемнели от горя, кожа стала землистой под цвет его костюма. По какой-то причине, пусть и переполненной ненавистью к этому человеку, Грей ответил честно. «Нет, ваш брат не страдал». Роберт кивнул, уставившись в колени. «Спасибо вам за это». Мужчина в сером костюме долго просидел в такой позе. Когда он поднял голову, по щекам текли слезы. Гант их вытер и перевел взгляд на холодный камин, словно хотел согреться, и в его следующей фразе прозвучало сочувствие. «Я сожалею о случившемся с вашей матерью». Грей напрягся, едва не вскочил со стула, чтобы кинуться к нему, но искреннее печальное лицо мужчины сдержало порыв. Эта утрата навсегда останется у вас в сердце. Я знаю, это очень хорошо, цена слишком высокая даже за вечную жизнь, которая теперь кажется ужасной. Грей вспомнил, что и Сейхан говорила что-то похожее. Что происходило с этим мужчиной? Он ожидал, что сразу по приземлении начнутся пытки и допросы, и надеялся лишь на одно. Пейнтер получил его секретное послание и понял, куда его увезли. «Количество горя, которое накапливается за нашу жизнь, больше, чем может выдержать сердце. Только бессердечные хотят жить вечно. Или очень юные, слишком наивные, чтобы понимать чувство утраты. Таким был я, когда они пришли ко мне». «Когда кто пришел к вам?» – спросил Грей. Роберт молчал, похоже, о чем-то задумавшись, стоя у черты, которую не решался переступить. «Я вам покажу. Возможно, вы пригодитесь для реализации моих планов». Он поднялся и поманил Грея за собой. Потом подошел к нижному шкафу и потянул за ручку, искусно спрятанную в корпусе. Часть шкафа развернулась, открыв спиральную лестницу, уходящую вниз. Роберт пошел первым. Лестницу освещали, установленные в стенных нишах канделябры. Грей ожидал увидеть паутину и факелы, но лестница вела лишь на подвальный уровень, Через открытые двери на других лестничных площадках он видел прачечные кухни, а спустились они в винный погреб. В разные стороны уходили тоннели, вырубленные в камни, освещенные лампочками под потолком. В каждом тоннеле по обеим сторонам прохода лежали массивные дубовые бочки. В малых помещениях часовнях Бахуса стояли стойки, забитые запыленными бутылками, многим из которых, похоже, не было цены. Роберт быстро шел впереди, возможно, боясь, что передумает или кто-то остановит его. Грей тащился сзади, не из-за невидимого поводка, а скорее из любопытства. Их путешествие по винному лабиринту закончилось в боковой комнате с четырьмя французскими дубовыми бочками размером со слона. Роберт остановился перед одной, отодвинул задвижку, крышка откинулась. Внутри бочку выложили сталью. Роберт вошел в нее, Грей следом. Дальняя крышка бочки походила на дверь в банковский сейф. Роберт набрал код на замке и приложил ладонь к сканеру. Полыхнули зеленые огни, послышался низкий гул гидравлики, поворачивающей стальную дверь толщиной в два фута. Открылась она в маленькое помещение, кабину лифта. Грей это понял, когда Гант снова набрал код на настенной панели и кабина пошла вниз. За все это время Роберт не произнес ни слова, с головой уйдя в свое горе. Наконец кабина остановилась. Двери открылись в нишу, которую перекрывала геометрически закрывающаяся двустворчатая стеклянная дверь. За ней находилась большущая, длиной с половину футбольного поля идеально чистая, герметично закрытая комната. Она не была похожа на стерильное производственное помещение, скорее лифт привез их в филиал британского музея, В выставочных стендах из красного дерева хранились древние книги, пожелтевшие свитки, артефакты давно ушедших дней. На мраморных постаментах под стеклянными колпаками стояли изящные скульптуры, лежали изделия из золота. Роберт повернулся к Грею. Здесь истинное сердце, линии крови.